Глава десятая. «Мышиный царь». Жози мигом вспомнила слова Мули. Если мама что-то запрещает детям, она не вредничает. Взрослая собака знает, какая опасность может подстерегать ребенка. А щенок мал. Он не способен оценить последствия своих поступков. Но Муля имела в виду крошечных детей, вроде Дёмы, сына Фени. Жози уже взрослая, она ходит в школу, и ей известно. Иногда объявления пишут для того, чтобы уберечь детей от опасности. Жози оглянулась по сторонам и решила на свой страх и риск открыть комнату номер шесть. Незадачливая прачка дернула за ручки двери, та оказалась заперта. Жози горестно вздохнула, но заплакать не успела, потому что вспомнила про маленькую сумочку, которую ей перед уходом в гимназию дала Зефирка. Жози не хотела ничего брать, но лучшая портниха прекрасной долины проявила настойчивость. Зефирка всегда такие крохотные сумочки раздает тем, кто куда-то уходит. Отказаться от подарка невозможно. «Если станешь сопротивляться, сестра все равно впихнет презент». Когда Гортензия выдала новым ученицам форму, Жози почему-то незаметно вынула из кармана разорванного праздничного платья сумочку с нитками и переложила ее в фартук. Зачем она так поступила, Жози сама не знала. Но сейчас достала из торбочки булавку, поковыряла ею в замочной скважине и... Ура! Дверь открылась. Собачка ликовала. Хорошо, что кот Филимон научил ее открывать запертый сарай во дворе. Права, муля, любые знания могут пригодиться. Помещение оказалось почти пустым. Только у левой стены находился круглый стол, а на нем стояла подставка для кекса, большая тарелка, прикрытая высокой стеклянной крышкой. Жози мигом забыла о мыле, в животе у нее забурчала. Она ринулась к столику и испытала горькое разочарование. Никакой выпечки там не было. На тарелке находилось нечто странное, похожее на сардельку, только серого цвета. Внезапно оно пошевелилось, развернуло крылья, и Жози поняла, перед ней летучая мышь. Не топырь стал стучать одним крылом в стекло. Жози сообразила, чего он хочет, и подняла крышку. Спасибо, дорогая Жозефина, красивым басом произнесла мышь. Откуда вы меня знаете? Удивилась мапсишка. Летучая мышь повернулась вокруг своей оси и превратилась в обычную полевку. «Потому что я Вильям, мышиный царь, повелитель всех летающих и бегающих мышей. У вас в Мопсхаусе, в Поленнице, живет моя няня Туся. Ей очень много лет. Я часто ее навещаю». «Никогда тебя... Э, вас не видела?» — удивилась Жози. «Ты большая по размеру, а я нет». «Крупные во всех смыслах особи редко замечают мелких», — усмехнулся Вильям. «Спасибо, что освободила. За это я дам тебе несколько советов. Используя их, можно убежать отсюда и рассказать Черчиллю о том, что гимназия Иминалия не самое лучшее место на свете. Первое. Всё не так, как тебе кажется». Жози заморгала и повторила. «Всё не так, как мне кажется, не понимаю». Вильям почесал лапками живот. «Сосулька блестит на солнце. Выглядит привлекательно. Думаешь, она вкусная, как мороженое. А на самом деле что?» «Просто холодная, совсем не сладкая ледышка», — ответила Жози. «Сосулька не такая, как кажется». — кивнул мышиный царь. «Второй секрет. Если прыгнуть без страха в воду, то сначала утонешь, а потом увидишь выход». Жозе окончательно растерялась. А Вильям продолжал. «Лентяй — это тот, кто не хочет ничего делать и ничего не делает. Трудолюбивый — это тот, кто не хочет ничего делать». «Но все делает». «Ничего не понимаю», — пожаловалась Жозе. «И не надо. Просто запоминай. В нужный момент сообразишь, что к чему», — приказал Вильям. «Чем сильнее ударить по мечу, тем выше он подпрыгнет. В трудной ситуации каждая собака может стать героем и спасти всех. Ей только надо думать не о себе, а о других». «Никогда ни о ком не составляй мнения из чужих слов. Не верь ушам своим, а верь глазам своим». «Все, я пошел». «Вы знаете, как удрать отсюда?» — обрадовалась Жози. «Покажите мне выход». Вильям чихнул. «Дорогая, испытания посылаются собаке с одной целью. Она должна измениться в лучшую сторону». Но педали велосипеда надо крутить самой. Никто за тебя не может стать хороший. У Жози защипала в носу. Она вспомнила урок истории в школе, поклонилась Вильему и затараторила. Много, уважаемый царь, вы так непонятно говорите. Подскажите, как мне отсюда убежать? Вильям очень внимательно посмотрел на Жози и повторил. Как мне? «Отсюда убежать!» «Твоя позиция ясна!» «Повторяю, испытания собаки посылаются, чтобы она изменилась в лучшую сторону. Что сие означает?» «В вашей деревне живут мопсы Фанди и Кирилл. Они оба занимались строительными работами. Упали с крыши дома. Сломали лапы». «Да» кивнула Жози. Им пришлось лечиться. У Фанди все хорошо закончилось. Он скоро стал бегать лучше прежнего, научился учился шить сумки. Теперь вся прекрасная долина у него рюкзаки-портфели кладчи покупает. У Фанди красивый дом и семья большая. А Кириллу не повезло. Он еле-еле с палкой передвигается, на всех сердится, поссорился со своей женой, потому что она не смогла его на лапу поставить. Я слышала, как Черчилль сказал в фене. Трудная ситуация проявляет собаку, кошку, белку, хомячка, любого из нас. Один меняется, другой нет. И тот, кто не захотел работать над собой, погибает. Сначала душой, а потом телом. Вильям положил хвост себе на плечо. Не зря Черчилля называют самым умным. Два мопса были очень похожи. Беззаботные, ленивые. Их родители еле-еле работать заставили. А сыночки не хотели дома строить. Капризничали. Поэтому и упали с крыши. С Фанди и Кириллом случилось одинаковое несчастье. Но что было потом? Фандюша изменился. Он не стал плакать. Через боль научился ходить. Понял, нельзя ничего не делать. Отправился на курсы. И сейчас с утра до ночи, не покладая лап, работает. Поэтому его семья хорошо живет. А Кирилл остался прежним. Хныкал, плакал, винил весь мир вокруг, свою жену. Не желал терпеть даже самую крохотную боль. И что в результате? «Испытание дается собаке, чтобы она стала лучше!» С Фанди так и получилось, а Кирилл не усвоил урок. «Понимаешь, почему так получилось? Отчего Фандюша счастлив, а Кирилл постоянно стонет о своей горькой судьбе?» «Не знаю», — прошептала Жози. Вильям почесал макушку. Два капризника, которые жили в свое удовольствие, — оказались инвалидами только из-за своей лени. Они не использовали страховку, не надели специальные пояса, не пристегнулись к тросу, не хотелось им возиться с веревками. За ними стали ухаживать родные. Фанди один раз посмотрел на свою жену и вдруг понял. Мапсиха Роза сильно похудела. Платье на ней старое, сто раз штопанное, туфли разбитые. Розы и щенята на завтрак одни сухари едят, а ему омлет с колбаской делают, потому что он болен. И так ему стыдно стало. Фанди понял, в семье денег нет, родные голодают, а он валяется под одеялом, потому что лапы по своей глупости повредил. И жил он только в свое удовольствие, работать не хотел, ни о жене, ни о щенятах, ни о родителях не заботился. Надо ему подниматься, становиться настоящим главой семьи, заботиться о родных, забыть о себе. Да, ему было больно встать на лапы, но он это сделал, потому что не о себе думал, а о других. Фанди изменился в лучшую сторону. А Кирилл, каким был, так и остался. Он пекся лишь о себе любимом. О, и мне больно наступать на лапки!» Вот и весь ответ. Гимназия и мрачное место. Здесь много зла. Но вам повезло, что попали сюда. — Почему? — возмутилась Жозе.